Глава 135. Эрван развернулся вокруг собственной оси, но, как ни странно, не упал. Он хотел найти укрытие, но смог только зашататься. Кто на самом деле стрелял и откуда? Он подумал о Горсе и его талантах снайпера. Нет, не Горс, его кодекс чести запретил бы подстрелить врага, как кролика. Он оперся о колючую проволоку, пока удушающая боль раздирала грудь. «Вторая пуля». Его отбросило назад, уложив на спину. Выстрел эхом отдался в солнце. Лейк наверняка услышал. А дальше? Единственное, что тот мог сделать, это предупредить Горса по радио и оставаться в укрытии. Сколько минут потребуется, чтобы примчаться сюда? Две, три, пять, десять? За глаза, чтобы умереть. Рван сгруппировался и на четвереньках пополз к изгороди. Цепившись в столбик, оглядел пушку леса. Фарабо прятался в нескольких метрах, он был уверен. В груди растекалась боль. Он все еще не посмотрел на рану, скорее он пытался вспомнить, защищает ли его тактический жилет от пуль. Наконец он поднес руку к телу. Липкие и теплые обрывки ткани, все в крови. Шорох листьев заставил его поднять глаза. Тьери Фарабо появился справа, в десятки метров. Он все еще держал руку согнутой, отведя локоть, как ковбой. Он стрелял из укрытия в лесу, а его точность свидетельствовала о настоящем опыте в обращении с огнестрельным оружием, следы его бурного прошлого охотника в Заире. Рефлекторный Рван втянул голову в плечи и увидел, как Фарабо пролезает под колючей проволокой. На долю секунды он подумал о китчисти, выбирающемся на ринг мать века он снова упал на правый бок зажав руками живот и глядя как к нему медленно движется противник его физиономия не имела ничего общего с портретом который выдала программа по устареванию внешности на нем были очки с толстыми линзами той модели которую оплачивает страховка правый глаз несоразмерно увеличенный казалось сейчас выпрыгнет из орбиты второй напротив наполовину прикрытый был словно вдавлен в череп ударом кулака плоть сползла с лица обнажив голый череп острые скулы впалые щеки выступающие челюсти самым ужасным была гримаса которая кривила рот открывая пожелтевшие зубы и еще одна пуля на этот раз колдун стрелял с вытянутой руки Эрван содрогнулся, уронив дергающуюся голову во влажную траву. Смерть ждет на лугу Смерть ждет на лугу. Ссылка на фильм французского режиссера-документалиста Эрика Гере Смерть ждет на лугу 2013 года об отравлении фермеров пестицидами. Плечи коснулись Ринга. Отсчет пошел Один. Два. Три. Затеряться в бесконечности небес, прежде чем угаснуть. Четыре. Пять. Шесть. Сколько еще пуль у этой сволочи? Семь. Восемь. Девять. Он появился в его поле зрения и заслонил солнце, направив пистолет в точку прямо над лицом Арвана. «Сколько у тебя еще пуль, говнюк?» Фарабо снова нажал на спуск. В ответ щелчок. То ли оружие заклинило, то ли магазин пуст. Он тупо уставился на пистолет, потом отбросил его подальше, схватил рвано за ворот и потащил к изгороди. Толкнул на заграждение и, переступив через него, принялся с ворчанием сдирать с ближайшего столбика верхний ряд колючей проволоки. Даже в этом состоянии Ирван отметил его силу. «Бабадук» походил на потрепанного бомжа, но витаминчики доброго доктора Лосея придали ему сверхчеловеческую мощь. «Бабадук» – персонаж австралийского фильма «Ужасов» режиссера Дженнифер Кент «Бабадук» 2014 года, мистическое существо, вселяющееся в людей и заставляющее их убивать. Одним движением Фарабо обернул вокруг горла Эрвана свою колючую гороту из металлических шипов и, надавив коленом на раненую грудь, потянул изо всех сил. Арван не чувствовал больше ничего, кроме испепеляющей его сверху донизу боли. Фарабо потянул еще, зажав проволоку двумя кулаками. Арван задыхался, как агонизирующая рыба. Кровь больше не доходила до мозга, выплескиваясь через разодранное горло. Он даже не увидит, как мгновенно прокручивается вся его жизнь. Ему придется довольствоваться этой мерзкой мордой, пускающей слюни над ним. Шипы вонзились глубже. Он больше не мог шевельнуться. В кости проникал холод смерти. Сердечный ритм замедлялся. На поверхности сознания всплывали, как вулканические пузырьки формулировки. Лезвие перерезало гортань. На уровне голосовой щели острие проникло в пищевод и наружные еремные вены. Ранение расположено между грудинно-ключично-сосковыми мышцами. Выдержки из отчета о его собственном вскрытии. И вдруг половина лица фарабора разлетелась осколками на фоне синего неба. Плоть Кости и глаза рассеялись в утреннем свете. Давление проволоки разом ослабло. Голова рвана упала подбородком на грудь. Последним усилием он поднял глаза и увидел очень четко вырисовывающегося на фоне дальней стены сосен лаика, бегущего к нему. И еще четче пистолет в его руке. Тот самый, который солдаты в действительности не нашли, а Лаик сохранил тихаря, чтобы прикончить убийцу сестры. Эрван постарался не дышать, чтобы сберечь последние капли крови. Это не так просто. И снова абсурдные слова заполнили мозг. Дальность стрельбы, устойчивость траектории, рассеянная энергия, сила ветра — И еще немало баллистических терминов, смысл которых он забыл. Целая куча параметров, которые делали крайне проблематичной меткость пули, посланной с такой дистанции. Но не для Лаика. Чудом виртуозности он умудрился поразить цель на расстоянии более двухсот метров, и не просто поразить тот факт, что он просто-напросто разнес ему череп означал, что пуля сохранила максимальную энергию и шла по самой чистой траектории. Лаик заключил договор со свинцом и огнем. Последний момент, перед тем, как потерять сознание, Эрван уловил гудение над головой. Он попытался шевельнуться, но колючий ошейник не допускал ни малейшего движения. А веки стали слишком тяжелыми. Однако, несмотря на похоронный звон в сердце, которое билось все глуше, он узнал суперпума. Их засекли. Они победили. Его спасут. Секундный порыв позволил Ирвану открыть глаза и мигнуть прямо в солнце. В белом сполохе Ему потребовалось одно мгновение, чтобы осознать то, что он увидел. Среди травы, полегшей под воздушной волной от лопастей, Лаик на коленях над Фарабо рвал то, что оставалось у того от лица, выкрикивая имя Гаэль.